Глава 4. Первым проснулся Колин. зашел и огляделся. Если он и удивился, увидев меня одетый и сидящей в кресле, то вида не подал. Молча кивнул и снова вышел. Совершенно очевидно, что парень был на меня за что-то зол. Честно говоря, сейчас мне было на это абсолютно наплевать. На меня слишком много всего свалилось сейчас, чтобы разбираться с дурным настроением случайно знакомых подростков. В животе у меня заурчало так громко, что я испугалась разбудить девочек. Они проснутся голодные, пусть уж лучше поспят подольше. Нужно было что-то решать или хотя бы выяснить. И я направилась в сене, где Колин пытался разжечь печурку. Я сразу увидела, что заслонка задвинута и тяги нет. Подойдя ближе, я поправила ее. В комнату перестал валить дым, а пламя почти сразу же весело загудело. Колин вскинул на меня взгляд, полный недоумения, но снова промолчал. Я тоже молчала, собиралась с мыслями. Наверное, в первую очередь нужно было придумать, чем накормить детей, а потом все остальные вопросы. «Здесь совсем ничего нет, из чего можно приготовить поесть?» Спросила я суховато. Мальчик уставился на меня. «Повариху позовем? Боюсь, нам теперь уже нечем платить». Он резко оборвал сам себя и вышел на улицу всем своим видом, показывая нежелание общаться дальше со мной. «Да и пожалуйста». раздраженно подумала я и принялась обшаривать косенькие шкафчики с болтающимися дверцами. Мною были обнаружены банка с остатками смальца, небольшое количество почти спрессованных от старости мелко помолотых сухарей, несколько проросших сморщенных картофелин и старый чеснок, тоже проросший. Всего этого хватало на небольшое количество похлебки. «Куда же я все таки попала?» И почему эта семья оказалась в таком бедственном положении? В этот момент вошел с улицы Колин. В руках у него было полное ведро воды, очень кстати. Он осмотрел убогий продуктовый набор, который я выложила на стол возле плиты, и недоуменно спросил, что это? «Еда», — коротко ответил я, и забрала у него ведро, налив в небольшую старенькую кастрюльку воды. Затем отыскала нож в посудном ящике и принялась чистить вялую картошку, стараясь снимать кожуру потоньше. «Мы будем это есть?» — поразился он. «Не знаю, как и чем они питались до того, как я очнулась, но в глубине души я была с ним согласна. Все это больше просилось в мусорное ведро, нежели в тарелке. Но, по всей видимости, положение было очень серьезное, и ничего другого попросту не было». «Не волнуйся, будет съедобно», — немного мягче ответила я, нарезав картошку и высыпав ее в закипающую воду. Обжарив минутку чеснок вместе с зелеными ростками на смальце, я высыпала сухари к картошке и принялась помешивать. Затем заправила импровизированной зажаркой и отодвинула кастрюлю с огня. По крайней мере, сытно. Ну и пахло вполне прилично, если не придираться. «Откуда? Как ты смогла это сделать? Ты же не умеешь!» Колин смотрел на меня почти со страхом. Я подумала немного, затем присела на палате, где он спал ночью. Он же пристроился у двери на колченогом стуле, не сводя с меня округлившихся глаз. Я не помню, откуда я вдруг это умею. Ничего умнее я не придумала. «Я вообще ничего не помню». «Как это? И нас? И папу?» — вскрикнул мальчик. «По всей видимости, наши голоса разбудили Марту. Тряпка, отделяющая кухню от спальни, шевельнулась, и на пороге появилась девочка, сонно моргая и потирая кулачками глаза. Увидев меня, она кинулась ко мне и уткнулась в колени». «А чем так вкусно пахнет?» — спросила она, завертев головой. Заметив на у двери, она отдернулась и отстранилась от меня. Наверное, боялась вызвать неудовольствие брата. «Давай поговорим попозже», — предложил я мальчику. Тот хмуро кивнул. «Разбужу Мию, пока еда горячая», — процедил он сквозь зубы. Ладно, надеюсь, со временем разберемся, где их отец и что натворила мать, то есть я, чтобы впасть в немилость. Очень скоро мы сидели за столом и ели это странноватое блюдо. Кажется, это называлось тюря. Количество едва-едва хватило на всех. А было только утро. Дети с аппетитом ели похлёбку, после чего чуть ли не вылезали тарелки. Проголодались ты как. Остро кольнуло что-то у меня в груди. После завтрака я позвала Колина выйти во двор. Там мы присели на солнышке, и я осмотрела окрестности. Какая-то захудалая деревенька на несколько домов. Ну, или окраина города. Неподалеку виднялся лес. Кстати, лес. Даже зимой он может кормить. Это я точно знала, задаваясь такой целью добывать себе пропитание, когда переехала в деревню. «Стоило сходить туда в поисках какого-нибудь подножного корма». Однако я сильно забегала вперёд. Нужно было сначала разобраться. «Какой нынче год?» Спросил я Колина, который, по-моему, уже устал удивляться. 1864 -й. Пробормотал он, опустив глаза. «Факт моей потери памяти, похоже, пугал его». А у меня внутри всё рухнуло, и я невольно схватила Колина за руку. «Господи, дай мне сохранить рассудок. Не пугайся, малыш, мне еще страшнее». Тихонько выдохнув, я попыталась расслабиться, хотя меня пробивала мелкая дрожь. Я изо всех сил пыталась скрыть это от мальчика, чтобы не пугать его еще сильнее. «А отец ваш где?» Было моим следующим вопросом. Колин вскочил, сжав кулаки. «Как ты можешь не помнить этого? Ну как, мама?» Я тоже невольно встала, обняв себя за плечи. «Давай спокойнее, ладно? Так бывает, когда долго без сознания. Кстати, а что со мной случилось?» Колин запустил пальцы в длинноватые волосы и постоял так. Затем снова сел. Заговорил глухо. «Когда папа уходил на фронт, он оставил тебе денег. Их должно было хватить на много месяцев. Только нужно было отпустить прислугу, тратить деньги только на еду, и всё. Ты поступила ровно наоборот. Оставила всю прислугу, принимала гостей, заказывала новые платья и безделушки». а потом и в кредит, когда деньги закончились. С ума сойти! Я попала в тело такой недалекой, эгоистичной и безответственной идиотки? Да, уж занесло так занесло. «И что было потом?» — спросила уже, предполагая, что именно. Предчувствие меня не обмануло. Колин поведал, что за долги отобрали дом и арестовали все имущество. Дом продали с молотка, а на остаток удалось купить вот эту лачугу. После этого ты заболела, доктор сказал от шока и слегла. Две недели пролежала. Мисс Мона сказала, что так и быть, заплатить доктору, но только один раз. Мы ждали, что тебе станет лучше. В общем, все было ясно. Самое главное, что я никуда не уйду. Дети эти никому не нужны, кроме меня у них никого нет. Будем пробовать выживать, как сможем. А вернется их отец, будет видно. Ты можешь одолжить у кого-нибудь из соседей... «Обувь покрепче», — спросила я неожиданно для Колина. Тот неуверенно кивнул. «Ну да, наверное. Пойдем, сходим с тобой в лес. Может, удастся найти что-нибудь съестное». Мальчик приоткрыл рот и снова его закрыл. От своей матери он такого услышать тоже не ожидал. «И Колин...» — я положила руку ему на плечо, глядя в глаза — Прости меня, пожалуйста. Я попытаюсь всё исправить. Конечно, лично я ни в чем не была перед ним виновата, но точно знала, ему нужно было это услышать.